Александр Куприн, «Осенние цветы». Мой милый, сердитый друг. Я потому пишу сердитый, что заранее воображаю себе сначала ваше изумление, а потом негодование, когда вы получите это письмо и узнаете из него, что я не сдержала слова, обманула вас, уехав внезапно из города, вместо того, чтобы ждать вас завтра вечером, как это было условлено в моей гостинице. Дорогой мой, я... просто-напросто бежала от вас, или нет, вернее, от нас обоих. Бежала от того мучительного, неловкого и ненужного, что неминуемо должно было произойти между нами. И не торопитесь с едкой улыбкой на губах обвинять меня в спасительном благоразумии, ведь вам больше всех на свете известно, как она покидает меня в самых нужных случаях. Бог свидетель. послед минуты я не знала поеду ли я на самом деле или не поеду вот и теперь я совсем не уверена в том что до конца устаю против нестерпимого соблазна еще один раз хоть мельком хоть издали взглянуть на вас я даже не знаю держусь ли я от того чтобы не выскочить из вагона после третьего звонка и потому окончив это письмо если только мне удастся его окончить я Отдам его носильщику и прикажу ему опустить письмо в ящик в тот самый момент, когда поезд тронется. И я буду из окна следить за ним и чувствовать точно при прощении с вами, как тоскливо, тоскливо сожмется мое сердце. Простите меня. Все, что я говорил вам о лиманах, о морском воздухе и о докторах, будто бы уславших меня сюда из Петербурга, все это было неправдой. Я приехал только потому, что меня вдруг неудержимо потянуло к вам, потянуло снова изведать хоть жалкую частицу того горячего, ослепительного счастья, которым мы когда-то наслаждались расточительно и небрежно, точно сказочные цари. Я думаю, из моих рассказов вы могли составить себе довольно ясное понятие об образе моей жизни среди того громадного зверинца, которые называются петербургским обществом. Визиты, театры, балы, обязательные четверги у нас, благотворительные базары и так далее, и так далее. И во всем этом я должна участвовать в качестве красивой выиски над служебными коммерческими делами мужа. Только, пожалуйста, не ждите от меня избитой тирады о мелочности, пустоте, пошлости, живости. Я уж не помню, как это говорится в романах нашего общества. Я втянулась в эту жизнь полной комфорта, приличных манер, свежих новостей, связей и влияний, и у меня никогда бы не хватило сил от этой жизни отказаться. Но сердце мое не участвует в ней. Мечутся передо мной какие-то люди, говорят какие-то слова, и сама что-то делаю, что-то говорю, но ни люди, ни слова не затрагивают моей души, и мне минутами кажется... что все это происходит где-то в страшном отдалении от меня, точно в книге или на картине, точно понарошку, как выражалась когда-то моя нянька-домножка. Когда и вдруг среди этой тусклой равнодушной жизни меня точно волной взмыло наше милое сладкое прошлое. Случалось ли вам когда-нибудь проснуться под впечатлением одного из тех странных снов, которые так радостны, что после них целый день ходишь в каком-то блаженном опьянении и в то же время так бедны содержанием, что если их рассказывать не только постороннему, но даже самому близкому человеку, выйдет ничтожно и плоско до да смешного. Рассказывающие хорошо свои сны часто лгут, говорит у Шекспира Меркуцева. И, боже мой, какая в этом глубокая Психологическая правда. Ну так вот и я однажды проснулась утром после такого сна. Я видела себя в лодке вместе с вами, где-то далеко-далеко в море. Мы сидели на веслах, а я лежала на корме и глядела в голубое небо. Вот и все. Лодка тихонько покачивалась, а небо было такое глубокое, что мне временами казалось, будто я лежу вниз в бездомную пропасть. И какое-то непостижимое радостное чувство так нежно, так гармонично владело моей душой, что мне захотелось в одно и то же время заплакать и засмеяться от избытка счастья. Я проснулась, но этот сон остался в моей душе точно прирост к ней. Небольшим усилием воображения мне часто удавалось вызвать его в память и вместе с этим вновь испытать слабую тень той радости, которая его сопровождала. Иногда это случалось в гостиной во время какого-нибудь пустого разговора, который слушаешь, не слыша. И тогда я должна была закрывать на несколько мгновений руками глаза, чтобы не выдать их неожиданное сияние. О, как сильно, как неотступно повлекло меня к вам. Точно живая воскресла передо мной пленительная волшебная сказка, в которой промелькнула шесть лет тому назад под ласковым южным небом наша любовь. Всё мне вдруг припомнилось — внезапные ссоры с нелепой ревностью и смешными подозрениями, и веселое примирение, после которых наши поцелуи приобретали новую прелесть первого поцелуя. Нехерпеливое ожидание в условленном месте, чувство тоскливой пустоты в те минуты, когда мы... Расставшись вечером, чтобы сойтись опять на другой день утром, по многу раз оборачивались одновременно назад и издали, из-за плечи разделявшие на столпы, розовые от пыльного солнечного заката, встречались глазами. Вспоминалась мне вся эта сверкающая жизнь, полная могучего, неудержимого счастья. Мы не могли усидеть на месте, нас жадно тянуло к новым местам и к новым впечатлениям, как хороши были наши далекие поездки в этих допотопных душных дилижансах, завешанных грязной парусиной в обществе хмурых немцев, с жилистыми красными шеями, с лицами точно вырезанными грубой из куска дерева и чинных тощих немок, которые делали широкие изумленные глаза, прислушиваясь к нашему сумасшедшему хохоту. А эти случайные завтраки у какого-нибудь доброго старого честного колониста под тенью цветущей акации, в глубине маленького чистенького дворика, обнесенного белой низкой стеной и усыпанного морским песком. С каким невероятным аппетитом набрасывались мы на жареную скумбрию и на местное мутное кислое вино, не переставая делать тысячи нежных и смешных гл глупостей вроде того исторического. дерзкого поцелуя, который заставил всех дачников в негодовании обернуться к нам спинами. А теплые ежевские ночи... Помните ли вы этот удивительный лунный свет, который был так ярок, что казалось преувеличенным, неправдоподобным? Это спокойное озаренное море, играющее переливами серебристого муара, а на его блестящем фоне темный силуэт рыбаков, которые, выбирая сети, Однообразно и ритмично все сразу наклоняется в одну и ту же сторону. Но иногда нами обводевала потребность в городском шуме, в сутолоке, в чужих людях. Затерявшись в незнакомой толпе, мы бродили, прижавшись друг к другу, и еще теснее, еще глубже сознавали нашу взаимную близость. Помните ли вы это, дорогой мой? Что касается меня, я помню... каждую мелочь и болею этим. Ведь это все мое. Она живет во мне и будет жить всегда до самой смерти. Я никогда, если бы даже хотела не в силах отделаться от него. Понимаете ли, никогда. А между тем, его на самом деле нет, я терзаюсь сознанием, что не могу еще раз по-настоящему пережить и перечувствовать его. Бог или Природой я уж не знаю кто, дав человеку почти божеский ум, выдумали в то же время для него две мучительные ловушки — неизвестность будущего и незабвенность, невозвратность прошедшего. Получив мою короткую записочку, которую я послала вам из гостиницы, вы тут же поспешили ко мне, поторопились и были взволнованы, это я узнала издали. по вашим скорым нервным шагам и потому еще, что прежде чем постучать, вы довольно долго стояли в коридоре около моего номера. Я сама взволновалась в эту минуту, не меньше вас, представляя себе, как вы стоите там за дверью всего в двух шагах от меня, бледный, крепко притиснув руку к сердцу, глубоко и трудно переводя дыхание. И почему-то в то же время мне казалось невозможно, несбыточно, я сейчас, через несколько секунд, увижу вас и буду слышать ваш голос. Я испытывал настроение, похоже на то, которое бывает в полусне, когда довольно ясно видишь образы, но вместе с тем, не просыпаясь, говоришь себе, это неправда, это сон. Вы изменились за это время, возмужали и как будто выросли. Черный сюртук идет к вам гораздо больше, чем студенческий мундир. Манеры у вас стали сдержаннее, глаза смотрят увереннее и холодней. Модная остроконечная бородка положительно красит вас. Вы нашли, что я тоже похорошела, и я охотно верю, что вы сказали это искренне. Тем более, что я прочла это в вашем первом беглом и несколько удивленном взгляде. Ведь каждая женщина, если она не безнадежно глупа, никогда не ошибется насчет того впечатления, которое произвела ее наружность. Когда я ехала сюда, то всю дорогу, сидела в вагоне, старалась представить себе нашу встречу. Признаюсь, я никак не думала, что она выйдет такой странной, напряженной и неловкой для нас обоих. Мы обменивались незначительными, обыденными словами о моей дороге, о Петербурге, о здоровье, но глазами мы пытливо всматривались в лица друг друга, ревниво отыскивая в них новые черты, наложенные временем и чужой, незнакомой жизнью. Разговор у нас не вязался. Начав его на вы в искусственно оживленном тоне, мы оба скоро почувствовали, что нам с каждой минутой становится все тяжелее и скучнее его поддерживать. Между нами как будто бы стояло какое-то постороннее, громоздкое, холодное препятствие, и мы не знали, каким образом удалить его. Весенний вечер тихо угасал. В комнате сделалось темно, я хотела позвонить, чтобы приказать принести лампу, но вы попросили меня не зажигать огня. Может быть, темнота способствовала тому, что мы решились, наконец, коснуться нашего прошлого. Мы заговорили о нем с той добродушной и снисходительной насмешкой, с какой взрослой говорят о своих детских шалостях, но... Странно, чем больше мы старались притворяться друг перед другом и сами перед собой веселыми и небрежными, тем печальнее становились наши слова. Наконец мы и совсем замолчали и долго сидели. Я в угол дивана, на кресле, не шевелясь, почти не дыша. В открытое окно к нам плыл смутный гул большого города. Слышался стук колес, хриплое вскрикивание трамвайных рожков, отрывистые звонки велосипедистов, и, как это всегда бывает весенними вечерами, эти звуки доносились до нас смягченными, нежными и грустно-тревожными. Из окна была видна узкая полоска неба, цвета бледной выленившей бронзы, и на ней резко чернел силуэт какой-то крыши с трубами и слуховой вышкой, чуть-чуть сверкавшей своими стеклами. В темноте я не различала ваши фигуры, но видела близко ваших глаз, устремленных в окно, и мне казалось, что в них стоят слезы. Знаете ли, какое сравнение пришло мне в голову в то время, когда мы молчали, перебирая в уме наши милые трогательные воспоминания? Мы точно встретились с вами после многих лет разлуки на могиле человека, которого мы оба когда-то любили одинаково горячо. Тихое кладбище, весна, везде молодая травка, сирени цветут, а мы стоим над знакомой могилой и не можем уйти, отряхнуться от объявших нас смутных, печальных, бесконечно милых призраков. Этот покойник — наша старая любовь, дорогой мой. Вы вдруг прервали молчание, вскочив с кресла и резко его отодвинув. Нет, так нельзя, мы совсем измучим себя, воскликнули вы. и я слышала, как тоскливо задрожал ваш голос. «Ради бога, пойдемте на воздух, потому что иначе я расплачусь или сойду с ума». Мы вышли. В воздухе была уже разлита полупрозрачная, мягкая, смутная тьма весеннего вечера, и в ней необыкновенно легко, тонко и четко рисовались углы зданий, ветки деревьев и контуры человеческих фигур. Когда мы прошли бульвар и вы подозвали коляску, я уже знала, куда вы хотите меня повезти. Там все по-прежнему. Огромная площадка, плотно утрамбованная и усыпанная крупным желтым песком, яркий голубой свет висящих электрических фонарей, резвые бодрящие звуки военного оркестра, длинные ряды легких мраморных столиков, занятых мужчинами и женщинами стук-ножей, неразборчивый монотонный говард толпы, торопливо сноющий лакей, Все та же подмывающая обстановка дорогого ресторана. Боже мой, как быстро, безостановочно меняется человек и как постоянные, непоколебимые окружающие его места и предметы. В этом контрасте всегда есть что-то бесконечно печальное и таинственное. Знаете ли, попадались мне иногда дурные квартиры, даже не просто дурные, а отвратительные. невозможные и притом связанные с целой кучей неприятных событий, огорчений, болезней. Переменить такую квартиру и прямо кажется, что в царство небесное попал но стоит через неделю-другую проехать случайно мимо этого дома и взглянуть на пустые окна с приклеенными белыми билетиками, и душа сожмется от какого-то мучительного томного сожаления. Правда, было здесь гадко, было тяжело, но все-таки здесь как будто бы остались на веки целая полоса твоей жизни. Невозвратимая полоса. Так же, как раньше, у ворот ресторана сидят девушки с корзинами цветов. помнишь ты всегда выбирала для меня две розы, темнокарменную и чайную. Когда мы проходили мимо, я по внезапному движению твоей руки заметила, что ты... И теперь хочешь сделать то же самое, но ты вовремя остановился, и как я тебе за это благодарна, милый. Под сотнями любопытных взглядов мы прошли в легкую беседку, которая так дерзко повисла со страшной высоты над морем, что когда глядишь вниз, перегнувшись через перила, то не видишь берега и кажется, что плаваешь в воздухе. Под нашими ногами шумело море, Сверху оно казалось таким черным и жутким. Недалеко от берега торчат из воды большие черные угловатые камни. На них то и дело набегали волны и, разбившись, покрывали их буграми белой пены. Как же волны ходили назад, то отшлифованные прибуем мокрые как камни блестели, как блокированные отражая свет электрических фонарей. Иногда налетал легкий ветерок, насыщенный таким крепким здоровым запахом морских водорослей, рыбы и соленой влаги, что от него само собой расширялась грудь и вздрагивали ноздри. А нас все сильнее, все тягостнее, скувывало что-то нехорошее, скучное, принужденное. Когда принесли шампанское, ты, мой бокал, сказал с мрачной шутливостью, Попробуем хоть искусственно приподнять себя. Выпьем этого храброго, доброго вина, как говорят пылкие французы. Нет. а все равно не помогло бы их храброе, доброе вино. Ты сам понимал это, потому что сейчас же прибавил с длинным вздохом. А помните, как мы с вами бывали от утра до вечера пины без вина одной нашей. Любовью и радостью существованию. Внизу, в море, у кого камней, показалась лодка. Большой белый струйный парус красиво раскачивался, опускаясь и поднимаясь на волнах. В лодке слышался женский смех, и кто-то, должен быть иностранец, насвистывал очень верно вместе с оркестром мелодии вальса. Ты тоже следила глазами за парусом и, не отрываясь от него, произнес мечтательно «Хорошо было бы теперь сесть в такую шлюпку». И уехать далеко-далеко в море, так чтоб берега не было видно. Помните, как в прежние времена? Да, ушло наше прежнее время. Я сказал эту фразу совсем нечаянно, отвечая вслух на свои мысли, и тотчас же испугалась того неожиданного действия, которое произвели на меня мои слова. Ты вдруг так сильно побледнел и так быстро откинулся на спинку стула, что мне казалось, будто ты падаешь. Через минуту ты заговорил глухим точно сразу охрипшим голосом, как странно сошлись наши мысли. Я только что думал о том же самом. Мне представляется чем-то диким, невероятным, невозможным, что именно мы с вами, а не какие-то двое совсем посторонних нам людей шесть лет тому назад так безумно любили друг друга и так полно, так красиво наслаждались жизнью. Тех двоих давно нет на свете, они и умерли. Умерли. Мы поехали обратно в город. Дорога шла все время через дачные поселки, застроенные вилами местных миллионеров. Мимо нас проходили изящные чугунные решётки и высокие каменные стены, из-за которых свешивалась на улицу густая зелень платанов. Огромные все в резьбе, точно в кружевах ворота — Сады, увенчанные гирляндами разноцветных фонарей. Ярко освещенные роскошные веранды, экзотические растения в цветниках перед дачами, похожими на волшебные дворцы. Белые акации пахли так сильно, что их сладкий приторный конфетный аромат чувствовался на губах и во рту. Иногда откуда-то нас вдруг обдавало на несколько секунд с сероватым холодком, На тучи же опять мы попадали в душистую теплоту тихой весенней ночи. Лошади быстро бежали, звучно и равномерно стуча под ковами. Мы плавно покачивались на ресурах и молчали. Когда мы были уже недалеко от города, я почувствовал, что твоя рука осторожно, медленно обживается вокруг моей талии и тихо, но настойчиво привлекает меня к тебе». Я не сопротивлялась, но и не отдавалась этому объятию, и ты понял. Тебе стало стыдно, ты оставил меня, и когда я, отыскав в темноте твою руку, признательно пожалая ее, твоя рука ответила мне дружеским, извиняющимся пожатием. Но я знала, что в тебе все-таки заговорит оскорбленное мужское самолюбие, и я не ошиблась. Перед тем, как расстаться у подъезда к гостинице, Ты попросил позволение навещать меня. Я назначил этот день, и вот, прости меня, я тайком убежал от тебя. Дорогой мой, если не завтра, то через два дня, через неделю в нас вспыхнула бы просто-напросто чувственность, против которой бессильный и честь, и воля, и рассудок мы обокрали бы тех двух умерших людей, устроив тайком фальшивый и смешной подлог, под прежнюю любовь, и мертвецы жестоко отметили бы нам за это, поселив между нами ссору, недоверие, холодности, что всего ужаснее, постоянное ревнивое сравнение настоящего с прошлым. Прощайте. Сгреча я не заметила, как перешла в письме на Я уверен, что через несколько дней, когда утихнет у вас первая боль оскорбленного самолюбия, вы согласитесь со мною и перестанете сердиться на мой неожиданный отъезд. Сейчас в дверь вошел швейцар и прозвонил первый звонок, но теперь я уже уверен, что устаю от искушения и не выскочу из вагона. И все-таки наша короткая встреча уже начинает в моем воображении одеваться дымкой какой-то. Это нежной, тихой, поэтической, покорной грусти. Знакомо ли вам это чудесное стихотворение Пушкина? Цветы осенней милей роскошных первенцев полей, Так иногда разокий час живее самого свидания. Да, мой дорогой, именно осенние цветы. Приходилось ли вам когда-нибудь поздней осенью В хмурое дождливое утро выйти в сад? Деревья почти голые, сквозяты, качаются, на дорожках гниют опавшие листья везде смерти запустений и только на клумбах над поникшими пожелтевшими стеблями других цветов ярко цветут осенние астры и георгины помни телевый хустрый травяной запах стоишь бы в странном отцепинии около клумбы дрожа от холода слышишь этот меланхолический чистосиний запах и тоскуешь Все есть, все есть в этой тоске. И сожаление о быстро промелькнувшем лете и ожидании холодной зимы со снегами и с воем в печных трубах, и грусть по собственному так быстро пронесшемуся лету. Милый мой, дорогой, единственный, совершенно такое же чувство в воде теперь моей душой. Пройдет еще немного времени, и воспоминание о нашей последней встрече станет и для вас таким же нежным, сладким, печальным и трогательным. Прощайте же. Целую вас, ваши умные красивые глаза. Ваши Зе.